Время было уже к полуночи, когда Катенька проснулась от того, что в спальне госпожи что-то тяжёлое упало. Она приподнялась с постели, прислушалась. Какое-то время было тихо, затем послышались стон и странные звуки, словно кто-то скребся в дверь. Прислуга торопливо подошла к двери спальни, осторожно попыталась приоткрыть её, дверь не поддавалась. Катенька налегла посильнее и тут увидела, что на полу лежит таба и жестами показывает, чтобы ей помогли. Девушка подхватила хозяйку под мышки, стала поднимать её. Барыня: "Что с вами?" И тут поняла, что она сильно пьяна. "Вам плохо? Помаги сесть, дура", пробормотала артистка. Катенька с трудом дотащила её до кресла, кое-как усадила в нём, спросила: "Может, чаю или кофе?" Телефон показала Таба на аппарат на столике. "Вы желаете позвонить?" «Телефон!» сказала. Прислуга подтащила столик с телефоном, сняла трубку. «Какой номер вызвать?» «Сама!» — вырвала из ее рук трубку Таба. «В театр буду звонить. Директору!» «Уже поздно, барыня. Скоро полночь», — объяснила девушка. «Он...» «Полночь!» — свела брови та, повторила. «Полночь!» И вдруг силой сбросила телефонный аппарат на пол, двинула его ногой. «Скоты! Твари!» «Кто-то в полночь уже спит, а кто-то сходит с ума!» И показала на недопитое вино в бутылке на тумбочке возле кровати. «Принеси!» «Может, достаточно?» — осторожно возразила Катенька. «Лучше я вам подам чаю. Вина!» Девушка послушно принесла бутылку и бокал, Табба собственноручно наполнила бокал до краев, захлебываясь и превозмогая себя выпила. Посидела какое-то время в отупении, подняла голову на девушку. «Пьяная, да? Немножко. Врешь. Пьяная. По-скотски пьяная». Снова помолчала, тяжело повела головой. «И ничем этот ужас уже отсюда не вытравить. Ничем». Вдруг обхватила голову руками и стала плакать. «Тихо». скуля, скрипя зубами. Катенька присела рядом с ней, принялась успокаивать, гладя по распущенным волосам. «За окошком ночь. Окно маленькое, зарешетченное, под самым потолком камеры, едва пропускает свет. Камера тоже совсем крохотная, три на четыре метра, почему-то два лежака». Серая, грязная стены давят, ломают кости, выворачивают руки, сжимают грудь. Непонятно, куда себя девать, чем заняться, на чем остановиться. Сонька мерила камеру из угла в угол широкими шагами, иногда останавливалась, будто прислушивалась к чему-то, принюхивалась и снова принималась ходить. из глотки вырывался то ли стон, то ли хрип, воровка сжимала до бела кулаки, иногда в бессилии била ими по стене, царапала грязную извёстку. в это же время около полуночи, когда петербург накрыла густая тёмная ночь, возле ворот дома брянских остановилась карета, из неё вышел господин в чёрном плаще с копешёном, коротко нажал на кнопку звонка. это был следователь егор никитич сонно подала голос за соседним забором собака и замолчала кто нужен спросил недовольный голос превратника попросите госпожу брянскую барышня спят приходите завтра гришин потоптался в неопределённости снова нажал на кнопку чего опять разозлился симён разбудит дворецкого есть важное дело Ходят тут по ночам. Все спать не имется. Проворчал привратник, и по грузным шагам было слышно, что он направился к дому. Вскоре послышались более легкие и более торопливые шаги. Калитка приоткрылась, в щели показалось лицо Никанора. «Кто здесь?» «Следователь Гришин». «Коротко и негромко бросил Егор Никитич, не снимая капюшона. Надо поговорить с княжной». Они почивают, ответил дворецкий и повторил совет привратника: лучше приходите завтра после полудня. Он хотел закрыть калитку, однако Гришин подставил ногу. Дело весьма важное, барышня, завтра уже так оказаться поздно. Они слишком гневаются, ежели сон их ломаешь, ответил Никанор. Впусти, не приведи Бог, кто увидит. Тот нехотя открыл калитку пошире, и Егор Никитич проскользнул во двор. Разбуди барышню. Повек жизни будет тебе кланяться. Разбуди. А с чего такой переполох? Госпожу помнишь, которую давеча загребли жандармы, француженку Матильду Дюпон? Ну, речь как раз о ней. Дворецкий, оставив ночного гостя у ворот, в некотором сомнении двинулся к дому, поднялся по ступеням и направился в сторону спальни Анастасии. Перед дверью в нерешительности потоптался, после чего не сильно постучал. Из спальни не отвечали. Никанор постучал сильнее, и сонный и недовольный голос девочки спросил. «Чего надо? Кто?» «Великодушно, простите, барышня, там человек спрашивает». «А ты знаешь, который час?» «Знаю, барышня, только уж больно он настырный и взволнованный, непременно просит разбудить вас». «Завтра?» «Завтра, — говорит, как бы не опоздать. Завтра я тебя, наконец, уволю, старого дурака. Барышня, это касаемо мадам Матильды». За дверью затихло, затем послышались спешные шажки, и в дверях возникла Анастасия в халатике. Чего ородишь, какая мадам Матильда, которая в крестах, господин следователь, так сказали. Следователь изумилась книжна. Он здесь, ждёт возле ворот. Зови. Никанор мелким шаркающим шагом заспешил обратно, со ступеньек махнул Гришину. Милости просим, вас ждут. Егор Никитич поднялся наверх. Вместе с Дворецким они пересекли просторную прихожую, и тут откуда-то взялся сонный кочубчик. Что такое? спросил строго. Кто таков? Ступай к себе отмахнулся Никанор. Ты ведь чужой, до да к тому ж ночью может подмагнуть. Без тебя управимся, ступай. Кто это? настороженно спросил Гришин, когда Володя, почесывая и зевая, ушёл к себе. Никто, работник бросил Дворецкий, и они вошли в небольшую комнату, где их уже ждала княжна. Она жестом велела слуге удалиться, также жестом показала гостю на стул. Тот сел, явно чувствуя себя неловко и волнуясь. Прошу простить, книжна, за поздний визит, но дело весьма срочное. Он сбросил с себя капюшон. Вы меня признали? признала. Излагайте сухо, велела она, даже не зная с чего начать. Начинайте с главного. Анастасия с трудом сдержала нервную зевоту, слушая вас. Я, книжна, рассчитываю на абсолютную конфиденциальность нашего разговора. Это и в моих, и в ваших интересах, обещайте мне. Хорошо, обещаю. Девочка опять чуть не зевнула. Михелина, очнувшись от непривычного для такого времени суток шума, набросила халат, вышла из комнаты и прислушалась. Услышала удаляющиеся шаги Никанора, стала бесшумно спускаться по лестничным ступенькам вниз. Сегодня был допрос вашей родственницы Матильды Дюпон, сказал следователь. «Мой юрист уже готовит иск к департаменту полиции», — заявила девочка. «Сейчас не об этом». «Основной свидетельницей при допросе выступила мадемуазель бессмертная». «Не может быть. Я был очевидцем этого». «Но ведь это бессовестно, безнравственно», — воскликнула Анастасия. «Почему?» «Против родной нет. Просто участвовать в этом — это отвратительно». «Я этого не слышал», — после паузы улыбнулся следователь. «Почему?» Потому что вы сейчас фактически признали родство Сонги Золотой ручки и госпожи Бессмертной. Я этого не говорила. Я тоже так считаю. Егор Никитич сбросил с себя плащ, сел поудобнее. Ваша тётя ни в чём не созналась, ей не в чём было сознаваться. Наверное, снова улыбнулся Егор Никитич, но случилось неожиданное. Следствие потеряло рычаги воздействия на вашу родственницу, понимаете, о чём я? Не совсем. Следствие пока что не может доказать, что ваша тётя и есть та самая Сонька золотая ручка, и не докажет, потому что всё враньё, воскликнула княжна. Михилина остановилась за дверью комнаты, стала слушать, о чём шёл разговор. Простите, мадмозель, поднял руки следователь, но давайте договоримся. Я сейчас целиком на стороне госпожи Дюпон, поэтому прошу внимательно выслушать меня. Но всё равно всё ложь и неправда, мадмозель. Ну хорошо, молчу. Егор Никитич помолчал, собираясь с формулировкой, посмотрел на юную хозяйку, снисходительно усмехнулся её суровому виду. Ещё раз прошу поверить мне, я целиком на стороне Мадам Дюпон, иначе бы не явился в столь позднее время. Хорошо, сказала, слушаю. Вашей тёте в камеру могут пустить подсадку. Это как насторожилась Анастасия. Есть такое понятие в тюрьме подсадка, подсадная. Всё равно ничего не поняла. Дворецкий увидел Михильину под дверью суковизно усмехнулся и неслышно удалился. Женщина сидит в одиночной камере одна, стала объяснять Гришену книжне: её водят на бесконечные допросы, изматывают, доводят до сумасшествия, ей не с кем поговорить, некому излить душу. Вот тогда и появляется подсадная особа. Всё, что узнает она от несчастной, узнает также и полиция, то есть следствие. Егор Никитич внимательно посмотрел на Анастасию. Теперь понятно, в какой-то степени тронула та плечами и поинтересовалась: "Вы разбудили меня ночью, чтобы это рассказать?" "Нет", покрутил следователь головой. "Я разбудил вас, чтобы сделать определённое предложение. Мне, вам, подсадная особа должна быть с вашей стороны, а не со стороны полиции. Вы полагаете, такая особа у меня есть?" подняла брови книжна. Гришин негромко рассмеялся. Но, разумеется, её у вас нет, но её надо срочно найти. Где? Егор Никитич помолчал, затем коротко ответил: "У воров". "У воров? Да, у воров". От возмущения Анастасия едва ли не поперхнулась. "Вы полагаете, я общаюсь с этой публикой?" Полагаю, что нет, следователь с усталой взрослой снисходительностью смотрел на девочку. Однако, постараться разузнать у близких, а такой возможности всё-таки следует, если, конечно, это в ваших интересах. Анастасия поднялась: "У вас всё?" Следователь последовал её примеру: "Нет, не всё. Моё посредничество в этом вопросе должно быть оценено самым серьёзным образом. Вы хотите денег?" Нет. Деньги быстро теряют цену. Я же хочу в знак благодарности получить достойный камень из сокровищниц вашего папеньки. Книжна удивлённо и возмущённо смотрела на него. А не слишком ли много вы хотите? Нет, мадмуазель. Такие дела дёшево не стоят. Егор Никитич набросил плащ, накинул на голову капюшон и двинулся к двери. Остановился, с тихой улыбкой добавил: "Завтра в это же время я постараюсь снова навестить вас. Не забудьте". Он настолько резко открыл дверь, что Михелина Едва успела спрятаться за угол. Никанор вышел на встречу ночному гостю, бесшумными шагами повел его к выходу. Анастасия продолжала стоять посреди комнаты в некоторой растерянности, когда туда вошла Михелина. Она сразу всё поняла и резко заметила подслушивать гнусные подло. "Да это так, если дело не идёт о жизни твоей матери", ответила Михелина и быстро покинула комнату. За окном уже медленно наливалось утро, шторы, подсвеченные снаружи, теряли цвет, на улице и во дворе шаркали метлами дворники, гремел колокольчиком квартальный. Михелина и Кнежна не спали. Сидели в спальне на постели, одинаково прижав коленки к подбородкам, разговаривали негромко и серьёзно. "Я боюсь просить об этом Качупчика", сказала Воровка. "Он может пойти не к ворам, а сразу в полицию". Надо взять с него слово, наивно предложила Анастасия. Михелина усмехнулась. Слово вора собачий хвост куда вильнёт, туда и поведёт. Но ты же сама воровка, я дочка Соньки, а Качупчик дешёвый марвихер. Книжна засмеялась, ничего не поняла, но согласна. Помолчали. Анастасия подняла на подругу глаза. Следовательно, ночью опять придёт. Надо что-то решать. Михелина пожала плечами. Значит, Качупчик «А если заложит?» Княжна употребила воровское слово и даже сама этому удивилась. «Я не знаю, где искать воров. Есть такие, которые помогут. У Люкай, например, Артур. Но как на них выйти? Где искать?» «Воры, наверное, красивые, заинтригованно», предположила княжна. «Не все. У Люкай, например, не очень, а Артур красивый, с виду настоящий аристократ. Покажешь когда-нибудь? Не боишься?» Интересно. Посмотрим, может и получится. Возле нашего дома всё время стоят чьи-то повозки, вдруг вспомнила Кнежна. Может, это воры, может, тебя сторожат. Сторожат, согласилась Михелина. Только не воры, а шпики. Ещё подумала и решилась: "Хорошо, буду говорить с Володей, только это будет без тебя". Почему у нас с ним одинаковый язык? Кочубчик попался Михилине в то же утро, когда она спускалась по лестнице из своей спальни. Он вынырнул откуда-то из-под лестницы, обхватил её вроде шутя, хотя вполне конкретно и по-мужски. Опа, не споткнитесь с ударыня. На лавца и овца усмехнулась воровка и поинтересовалась: "Руки мыл, а что? Грязные? Смотря к чему прикасаешься". Прикасаюсь к цепи, от которой мураши по всем органам. Володя неожиданно крепко прижал девушку. «Чего боишься меня, Муська? Лучше меня все равно не сыщешь». Михелина с такой силой оттолкнула его, что он чуть не рухнул на ступеньке. «Я гумозник, тебе не маруха», — объяснила она. «Хочется почесать чудильник, скачи на Невский». «Так не выпускают ведь», — трогая ушибленное место, ухмыльнулся Качупчик. «Вели не держать по-черному, буду каждый день ботинки мыть». И без того их помоешь, ответила воровка, отошла на пару шагов и тут как бы вспомнила. Желаешь пойти на Невский? Очень на. Там же не только кореша, но и сплошная лохаварня, есть кого щепнуть по-большому. Девушка подумала, кивнула: "Хорошо. Скажу, чтобы тебя выпускали, только исполнишь для меня одно дело, хоть два". Приказывай, чего сделать? Скребануть кого или не приведи, Господи, волнуть. Гляди, как бы самого не волноли. Грех свой знаешь. Знаю, дочка. Потому и молюсь еженочно, ежечасно. Так какое дело? Надо выйти на воров, Володя. На каких воров? Лучше на Сонькиных. На физиономии Качупчика отпечатался не поддельный испуг. Не, детка, на такое меня не толкай. Они ж сразу приколят меня. Не приколят. Скажешь, что по Сонькиному делу, думаешь, поверят? Намекни про меня. От неожиданности предложения Володя вдруг засуетился, забегал глазами, не знал, что сказать, как поступить. А где же я их найду, воров-то этих? Михелина коротко засмеялась. Мне тебя учить? Научи, детка, а я послушаю. А то вся задница сразу помокрела. На Невском всякой швали полно. Кинь в кишеньку денежку. пусть тебя щепнут а как щепнут ты этому ваську грабли выверни да и поспрашивай про серьёзных воров кочупчик удивлённо смотрел на девушку мать моя курва ты ж стала настоящей бабрухой дочка девушка пропустила мимо ушей его похвалу спросила ты всё понял понял а кроме одного это для тебя нужно или для какого-нибудь чухонца для меня а какое вознаграждение упадёт на меня Сделаешь всё по-честному, получишь дорогую цацку. Прямо голова кругом идёт, дочка. Он попытался облапать Михелину, но та оттолкнула его и предупредила: "Будешь ещё лапать, голову провалю". "Понял, дочка, понял. Ты ей-богу копия Соньки". Качубчик развалистым шагом пошёл прочь, шагов через 5 остановился, а когда на дело идти надо. прямо сейчас. Только оденся так, чтобы сразу в глаза лес распоредилась воровка. Одежёй обеспечишь? Подберём. А если фараоны следом увяжутся? Какие фараоны, которые за воротами караулят? Уйди. А как уйдёшь, если ими весь город кишит? Мне тебя учить? На тот ты и вор, чтоб фараонам уши на глаза натягивать. В это время из своей комнаты быстрым шагом вышла княжна, Лицо её было растерянным. В руках она держала распечатанный конверт. Что? На приглась Михаelina. От кузена, с трудом выговорила Анастасия. Скоро его привезут, только теперь он на костылях на всю жизнь.